Глава четвертая «Нет пути домой?» Горло начала сжимать паника, но я сглотнула, подавляя ее. «Надолго?» — вместо слов раздалось карканье, голос все еще был хриплым от обезвоживания. «По крайней мере на полгода, если весна будет ранней», — ответил лорд Теодор. «Полгода», — повторила я онемевшими губами, «полгода до того, как я снова увижу свою семью», «Полгода в темнице, если нас не убьют за это время!» Давин сказал, «Можем ли мы пока пожить здесь в качестве, — он задумался, — высокопоставленных иноземцев? И повторюсь, после нашего благополучного возвращения вам будет обеспечено щедрое вознаграждение!» Лорд Теодор бросил задумчивый взгляд на брата, который покачал головой. «Если бы это зависело только от меня!» Несколько скучающим тоном протянул господин Иро. «Не имею ни малейшего желания разжигать войну. Я не осмеливалась надеяться. Только никогда он явно собирался пояснить свое высказывание. И точно, он продолжил. Но вы нарушили закон Сокера. Быть может, в вашей стране расценят ваш постыдный поступок иначе, но мы здесь так легкомысленно не нарушаем устои». Вокруг нас раздалось несколько одобрительных возгласов, но лорд Теодор выглядел встревоженным. Я старалась, чтобы мое лицо казалось спокойным. — В любом случае, — тут же произнес господин Иро, — мы не можем принимать решения одни, поскольку это затронет все кланы. Вашу судьбу решит высший совет. — Да уж, — звучит устрашающе. — То или что это, — начал Давин, но герцог жестом оборвал его. «Меня ждут дела. Встретимся за ужином», — объявил Иро и направился к выходу. «Напыщенный болван!» Лорд Теодор подошел и сначала перерезал веревки у Давина, а потом у меня. Я хотела расспросить его о высшем совете, но не планировала показывать, что меня это беспокоит. В голове звучали слова Фии, которые она повторяла всякий раз, когда я морщилась от ударов ее учебной трости. Показать врагу свою реакцию значит дать ему власть над собой. Теперь я знаю, куда тебя бить. Глядя в непроницаемые кори глаза, одно я знала точно. Невзирая на красивую внешность, Теодор Коронан — мой враг. Значит, никаких браслетиков в знак дружбы? Я наклонила голову к плечу, притворяясь разочарованной. А я уже подумала, что между нами особые отношения... Его челюсти крепко сжались, но больше он никак не отреагировал. «За мной». Это все, что он сказал, направившись к выходу из парадного зала. Мы с Давином последовали за ним, на ходу разминая кисти, чтобы к ним прилила кровь. Жизнерадостные стражники вышагивали за нашими спинами на случай, если решим удрать без еды, воды и предметов первой необходимости. По крайней мере, на этот раз они держали небольшую дистанцию. Возможно, подействовало замечание Теодора о том, что я принцесса. Когда мы дошли до поворота, ведущего в темницу, я удивилась, что лорд повернул налево и повел нас по широкой винтовой лестнице вверх, а не по узкой вниз. «Мы не вернемся в темницу», — поинтересовалась я, ускорив шаг, чтобы идти рядом с ним. «В этом больше нет необходимости. Теперь у вас будут свои комнаты, потому что темница...» неподходящая спальня для принцессы. Сказал он с сомнением, парировала я, подняв брови. «Ты ведешь себя не как принцесса». Давин за моей спиной фыркнул, но я лишь смущенно улыбнулась Теодору. «Неужели? И большой у тебя опыт в роли принцессы?» Он приоткрыл рот, то ли оскорбившись, то ли удивившись. «Конечно, нет». Выходит, Из нас двоих, единственная, кто знает, как ведут себя принцессы, — это я. Рада, что мы с этим разобрались. Я обернулась к кузену. По крайней мере, теперь наши камеры поизысканнее. От этих слов лорд ощетинился. Ты ко всему относишься несерьезно. Это все для тебя шутки?» Его вопрос показался удивительно похожим на тот, что недавно задавал отец. Но я не стала об этом думать, а вместо этого спросила. «А ты относишься серьезно ко всему? Тогда меня удивляет, что ты вообще знаешь, что такое шутка!» Он прищурился, но не стал отвечать и пошел дальше. Когда мы дошли до конца широкого пустого зала, он указал на одну дверь, а стражники повели Довина к следующей. Внутри у меня все перевернулось. Хотя помещение оказалось тем, о чем говорил лорд Теодор, комнатой для гостей в гораздо менее пугающей части замка, У меня внутри все равно образовался комок от беспокойства при мысли, что нас с кузеном разлучили. Давин заметил мое выражение лица и слегка кивнул. «Не знаю, как ты, Роу», — он громко зевнул, «а я собираюсь вздремнуть перед ужином». Напряжение у меня в плечах слегка ослабло. Его послание было ясным. Мы в безопасности. По крайней мере, пока. Я кивнула кузену в ответ, и повернулась к комнате передо мной. Давин превосходно разбирался, как в людях, так и в ситуациях. Раз он считает, что опасности нет, я доверюсь ему. Кроме того, казалось, не было смысла припровожать нас в гостевые спальни, только за тем, чтобы там прикончить. Лорд Теодор жестом велел пройти в комнату, столь же роскошную, как и остальные помещения. В камине гудело яркое пламя, прямо перед ним стояла ванна, Из которой поднимался пар, а стены вокруг кровати, сплошь покрытые мехами и бархатными подушками, были оклеены золотисто-кремовыми обоями. Я обвела взглядом комнату и остановила его на подносе с фруктами, печеньем, разными видами сыра, а также чайничком и чайной чашкой. Желудок заурчал, и мне потребовалась вся выдержка, чтобы не уткнуться в поднос лицом и не проглотить все до последней крошки. «Теперь, когда ты увидела изысканную камеру, захотела бы вернуться в темницу». При звуке голоса лорда Теодора пузырь, в котором я на мгновение очутилась, лопнул. Сделав вид, что раздумываю над вопросом, я, наконец, покачала головой. Как неуютно было в темнице, там явно не хватало печенья. Уголки губ Теодора тронул намек на улыбку, но она исчезла, как только он развернулся к выходу. Перед тем, как закрыть дверь, он остановился и обернулся. Ты не похожа на пьяницу. Он произнес эти слова, как будто это был вопрос. Я проигнорировала неуместность этого замечания. По-твоему, я и на принцессу не похожа. Лорд Теодор долго смотрел на меня, прежде чем что-то сказать. Если ты та, за кого себя выдаешь, зачем же было рисковать и покупать водку у сокарского контрабандиста, только ради нескольких бутылок? Если бы его тон был осуждающим, как раньше, я бы попросту его проигнорировала, но на этот раз в нем слышалось лишь искреннее любопытство. Поэтому я вспомнила тот день. Тысячи вариантов, как можно было бы ответить, но по какой-то причине я остановилась на том, что был недалеко от истины. Затем, что это любимый напиток моей сестры.